Рассвет застал меня спускающимся с вершины колыбари. Я как раз шел по мостику через овраг, когда над горизонтом вспухло тусклое и затуманенное дымки солнца, и принялось нахально светить прямо в глаза. Ниже еще лежала густая тень, и какое-то время мы с утренним светилом играли в догонялки. Я ускользал от его лучей, спускаясь по склону. Она стырный желтый карлик поднимался все выше и выше, никак не желая признавать своего поражения. Тогда я жульничал и сбежал от него в подземку. В столь раннее время ничего еще толком в городе не работало, но площадь императора Клемента славилась своими роскошными кафе и магазинами. И там мне без особого труда удалось отыскать открытое бистро с дорогущим кофе. и недоступными для простых смертных пирожными. После бессонной ночи на Каливарии, где на жесткой скамье удалось прикорнуть всего лишь на пару часов, меня мучила зевота и слепались глаза. Чашка черного крепкого кофе в полной мере ситуацию исправить не смогла, но в голове немного прояснилось. Да и перспективы пережить этот день перестали пугать своей неопределенностью. Прорвусь, Впечатленный не малым даже по местным меркам размером чайных бармен не стал отказывать щедрому посетителю в телефонном звонке, и я воспользовался стоявшим на стойке аппаратом. Первым делом попросил телефонистку соединить меня с резиденцией маркиза Монтенью и велел снявшей трубку горничной пригласить к телефону молодую госпожу. «И как вас представить? поинтересовалась служанка. Скажите, звонит Лев. Представился я своим новым именем. На несколько минут в трубке воцарилась перемежающаяся шорохом помех тишина, а затем послышался звонкий девичий голос, заглушить тревогу в котором не смогло даже плохое качество связи. Лева, это ты? Лева, что происходит? А что происходит? Обмир я. Вчера позвонила Мария, она сказала, тебя разыскивала полиция. Так и есть. — подтвердил я, старательно удерживая на лице беспичную улыбку. — Я тебе рассказывал, с чем это связано. — О-о-о! — протянула Лилиана. — Все плохо. — Все будет хорошо. Просто поживи какое-то время у родителей. Я буду звонить. — Скажи, где ты? Я приеду. Лилии вздохнул я. — Я ношусь по городу, как белый кролик. Сколько всего надо сделать, а я опаздываю всюду на день или два. Позвоню тебе вечером, хорошо? Обещаешь? Обещаю. Только верь в меня, хорошо? Я тебя люблю, Лева. Я тоже тебя люблю, Лили. С печальным вздохом я прервал звонок и позвонил в контору Рамона Мирова. Этот разговор вышел куда более деловым и лаконичным. Достал? спросил я бывшего напарника. достал, подтвердил тот. встретимся через два часа на моем последнем месте работы. успеешь добраться? успею. я опустил трубку на рычажке, поблагодарил бармена и вышел на улицу, не забыв прихватить стоявший в ногах чемоданчик. с площади уходить не стал, я легкой походкой беспеченого гуляки зашагал к громаде Бенджамина Франклина. Но направлялся я вовсе не в отель. Меня привлекло выставленное неподалеку ограждение. На красноватой гранитной мостовой там чернили пятна копоти и потеки машинного масла. Осколки ветрового стекла и кровь, если она была, уже убрали. Ткнув носом ботинка, попавшегося под ног облома какой-то шестерни, я остановился и огляделся по сторонам, оценивая возможные пути отхода анархиста. метнувшего бомбу в экипаж главного инспектора. Насколько удалось выяснить из газетной передовицы, охранники слишком поздно открыли огонь по беглецу, и тому удалось скрыться в соседнем переулке. Немногочисленные очевидцы утверждали, что оттуда бомбист укатил на велосипеде. Ничего полезного осмотр вчерашнего места преступления не дал. Я опустил пониже на лоб козырек фуражки и зашагал прочь. но тут на голода попался упитанный дядечка в сером плаще, который отпирал дверь кондитерской, затейливой надписью «Императорская Бламанже» на вывеске. Вслед за ним я прошел в торговый зал и задумчиво оглядел заставленную разнообразными сладостями витрину. Леденцов не хотелось, хотелось шоколада, но здесь его не было и по понятным причинам быть не могло. Пока я определялся с выбором, Парикальщик сменил плащ, набил снежный халат и горестно вздохнул. «Я ничего не видел и уже сказал вчера об этом вашим коллегам». Он явно принял меня за полицейского, и я его в этом заблуждении разубеждать не стал, только усмехнулся. «Мой вам совет — никогда не говорите, будто ничего не видели. Звучит очень подозрительно». Затем я попросил взвесить двести граммов сливочных ирисок, расплатился и покинул кондитерскую, оставив приказчика окончательно сбитым столку. Ирисок оказался очень даже неплох. Размерно работая челюстями, я принялся закидывать в рот одну конфету за другой и вдруг понял, что именно этого мне сейчас и не хватало. Лизенцы представлялись чем-то излишне утончённым, рaffинированным. Хотелось действовать более решительно, нежели просто катать комок расплавленного сахара языком по небу. Мною овладело лихорадочное оживление. Возбодренный кофеином и возбудораженный грядущей акцией мозг заставлял надпочечники выбрасывать в кровь просто невероятное количество адреналина. И от этого меня начало явственно лихорадить. Дьявол! Неужто и в самом деле пришлась по вкусу роль пищи? цепного пса будущей императрицы думать так не хотелось я мысленно обматерил альбиноцы и вытащил из бумажного пакета очередную конфету вязкий риск позволил если не полностью побороть волнение то хоть немного успокоиться поэтому в подземку я спустился уже решительным и собранным поехал в порт на одной из тамошних барахолок я приобрел карманный хронометр секундомером и детскую коляску с откидным верхом, которую после не слишком долгого торга выкупил за смешную сумму в четыре с половиной франка. Покладистость жуликоватого продавца объяснялась просто: несмотря на презентабельный внешний вид, коляска была изрядно побита жизнью, а ее колеса не только жутко скрипели, но и частенько заедали. Если виск ни на что особо не влиял, то последнее обстоятельство не устраивало совершенно. Пришлось купить заодно масленку, ветошь и напильник, а затем откатить свое новое приобретение в глухой закоулок поблизости и привести в толки колес в пригодное для использования состояние. Протерев коляску и руки ветошью, я натянул бризентовые перчатки и отправился на набережную. Прошелся мимо Риверфорта. Вверх по течению реки немного постоял на обзорной площадке у парапета и двинулся в обратный путь. Тротуар там шел под уклон, и когда я опустил ручку коляска, подпрыгивает, трясясь на неровной мостовой, покатилась к мосту сама собой. Я не стал ее останавливать, просто пошел рядом и лишь у выезда на дорогу ухватился за ручку и придержал, не дав соскочить на проезжую часть. От ближайшего фонарного столба до моста коляска катилась ровно двенадцать секунд. Узнаю, как быстро проезжает мост самоходный экипаж и дело в шляпе. Пусть я больше и не чувствовал чужих страхов, да только не требовалось обладать талантом сиятельного, чтобы знать наперед реакцию водителя, когда он поднимется на изгиб моста и увидит выкатившуюся на дорогу детскую коляску. Со мной не быть не могла. Водитель ударит по тормозам, но сразу экипаж не остановится. Инерция заставит его продолжить движение, и тогда в игру вступлю я, цепну и перо императрицы. Тьфу, что по этого выродка беловолосого разорвала, а вот ведь привязалась. Коляску я спрятал в кустах неподалеку от Риверфорта и отправился навстречу с Рамоном в надежде, что вездесущие мальчишки не успеют отыскать ее. за время моего недолгого отсутствия. Но даже если отыщут, ничего страшного. Ближайший блошиный рынок располагался всего в пяти минутах ходьбы. Сумеют искать замену и вернуться. Конечно, опасно столь откровенно светиться вблизи места преступления. Но если все выгорит, принцесса найдет способ направить следствие в нужном направлении. Главное, не оставить против себя железных улик. В случае же неудачи, о полицейском преследовании волноваться и вовсе не будет никакой нужды. С Арамоном мы условились встретиться не у Ньютон Маркта, как это могло показаться из разговора, а на угольных складах, где он успел недолго поработать сторором сразу после увольнения из полиции метрополии. Комплекс, обнесенный забором приземистых подгавузов. располагался посреди черного от угольной пыли пусторя на задворках котельной между красильной мастерской и бараками, предназначенными на снос. Именно оттуда я и зашел, внимательно поглядывая по сторонам. Никакой подозрительной активности в округе не наблюдалось, лишь котили по разбитой дороге главным воротом подводы с углем, и отбросив излишнюю подозрительность, я зашагал к складу, где мы с Романом некогда укрывали угнанный мною у заговорщиков сиятельных броневик с оружием. Я не ошибся, самоходный экипаж Рамона, весь в потёках засохшей грязи, обнаружился именно там. Сидевший за рулём Тито наблюдал за дорогой и что-то тихонько напевал себе под нос, барабанив такт мелодии пальцами по баранке. При моём появлении он выглянул в открытую дверцу и указал на Пагаус. «Дядя Рамон внутри...» сообщил паренек, придерживая рукой едва не выпавший из кабины карабин. Похрустывая крупной угольной крошкой, я подошел к приоткрытым створкам ворот и заглянул внутрь. Посреди пагавоза замерла громада парового грузовика, а в дальнем углу приткнулся широкий стол, а все остальное пространство казалось заставлено штабелями деревянных ящиков без всякого сомнения оружейных. Это мог определить с первого взгляда даже полный профан. Да и разложенный на столе пулемет Максима говорил сам за себя. Рамон с кузеном, оба без пиджаков и с застучанными рукавами сорочек, как раз заканчивали собирать его после очистки от заводской смазки. Собираешься устроить переворот? пошутил я и вдруг обратил внимание на знакомую маркировку одного из ящиков. Дьявол, Рамон, ты же обещал. Что такое? Удивился Крепыш. Штаирхан. Обвинительно указал я на оружейный короб. Ты сказал, что избавился от пистолетов? Я солгал, спокойно произнес Рамон Миро, кинув под ноги промасленную ветошь. Пойми, Лево, пистолетов было слишком много, чтобы вот так запросто от них избавляться. И не волнуйся, они нигде не засветятся. Все это оружие. Обвел он руку ящики. Мы заберем с собой на Коребой, мы, мой отряд, решил принять предложение, решил и сам понимаешь, пистолеты с титановым кожухом за творотом придутся как нельзя более кстати. Я кивнул, соглашаясь с этими словами. Колдуны-отстаеков и жрецы-воду могли свои магии повлиять на работу оружия, но титан служил неплохой защитой. От инфернального воздействия малификов. Наука сильнее магии, все так. Поэтому скандала я устраивать не стал, только вздохнул и поинтересовался. А что с пулеметом? Купили по случаю, теперь проверяем, объяснил Рамун и спросил.、Э, мой револьвер у тебя? Да, ответил я, вытащил из кармана виблеевозбери и протянул его приятелю. Дашь что-нибудь в замен? Выбирай. Я выбрал Штейрхан. Заодно отложил на стол поясную кабуру, несколько обоим и две пачки патронов. На первое время этого должно было хватить. С тебя пятьсот франков, объявил Рамон, и обещанные семь тысяч за охрану. Я вытащил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и спросил: Первое есть? Крепыш закатил глаза, собираясь все выписать чек. Лево, серьезно? По прошлому чеку ты получил деньги без проблем, так? Роман Миро выдохнул беззвучное проклятие, а хлопал себя по карманам и протянул автоматическую ручку с золотым пером. Я выписывал чек на семь с половиной тысяч франков, помахал им в воздухе, давая подсохнуть чернилам, и передал листок бывшему напарнику. Все верно? Ручку верни, потребовал Роман. Что с бомбой? Вместо ответа крепыш выставил на стол пузатый кожаный саквояж. Я щелкнул замками и обнаружил внутри железную коробку с криво приваренной ручкой и боковым рычагом. Корпус намагнечен, к полицейским броневикам цепляется на омертвый. Сам проверял. Задержка взрыва пять секунд. Детонатор электрический. Все точно, как в аптеке. Электрическая банка не разряжена, уточнил я, вынимая увесистую адскую машину из соковыжима. Там динам машина, пояснил Роман. Учти, рычаг прокручивает с усилием, тратило внутренним мало, поэтому аккуратней. Я на всякий случай уточнил, насколько ты уверен в продавце. Миро развел руками. Настолько, насколько можно быть вообще уверенным. подобной публике. Но «Ну, будем надеяться. Пробормотал я и переложил бомбу в собственный чемоданчик. Тот едва закрылся. Кстати, прищелкнул вдруг пальцами Рамон Мира. Да не единственный русский, которому понадобилась взрывчатка. Кто-то приходил к продавцу за день до нас, только его интересовал динамит. Да и черт с ним. Отмахнулся я. Клиенты твоего поставщика меня не волнуют. Меня волнует качество его товара. Возьми гранаты, — предложил Крепыш. Есть с зажигательным зарядом из белого фосфора. Заказал партию у твоего приятеля Диака, на всякий случай. Предложение было заманчивым, но с некоторой долей сожаления от него пришлось отказаться. Анархисты никогда раньше не применяли подобных гранат. А я твердо намеревался ни на шаг не отступать от их образа действий. Ни один след не должен был привести ко мне. Нет, больше ничего не надо. Покачал я головой, взял чемоденчик и направился на выход. А уже в воротах обернулся и спросил: "По Берлигеру ничего нового? Ничего. Однозначно ответил Рамон. Ищи его, потребовал я и достал карманный хронометр. У тебя часы точно идут, который сейчас час? Семнадцать минут одиннадцатого. Благодарю. Я подвёл стрелки, вышел на улицу и, поднеся чемоданчик к борту броневика, ощутил заметное притяжение. Насчёт намагниченного корпуса адской машины бывший напарник не соврал. До Риверфорта я добрался за час назначенного времени. И прогуливаться по набережной рисковую привлечь внимание поставых не стал. Вместо этого проверил запрятанную в кустах коляску и запихал в нее кожаный плащ, а сам заглянул в ближайшую цирюльню побриться. В кресле с наброшенным на лицо горячим полотенцем получилось даже немного задремать. Но хамурму мастеру спящие клиенты в заведении были не нужны, и он вытолкал меня на улицу без всякого почтения. Позевывая, я без лишней спешки прошелся по набережной, а вновь и вновь выясматрывая возможные пути отступления. На первый взгляд мой план был полностью лишен малымальских серьезных изъянов, но я продолжал и продолжал прокручивать в голове возможные варианты развития событий. Больше всего беспокоило возможное вмешательство местных жителей. Если кто-то вдруг решится задержать бомбиста? Придется стрелять на поражение, а устраивать кровавую баню не хотелось совершенно точно. К счастью, дворы, выстроенные вдоль набережной домов, выходили на противоположную от реки сторону. Это все упрощало. В этот момент под хлопки порохового двигателя соседнего перекрестка вывернул изящный самоходный экипаж. Он слегка напоминал очертаниями тот, на котором меня возил Уильям Грейс. Разве что Кудов отличался более удлиненной формой, глухие боковые дверцы не имели окон, а сзади немалый вес коляски принимали на себя сразу две колесные оси. Следом тяжело переваливаясь на неровные брусчатки, катил неповоротливый броневик, в башенке которого подрагивал ствольный блок крупнокалиберного гатлинга. Я достал карманные часы и обнаружил. что сейчас всего без четверти двенадцать, но на монетный двор прибыл точный герцог Логрин. Имперский герб на дверцах удалось разглядеть со всей отчетливостью. Самоходный экипаж шустро прокатил по мосту и выехал в незамедлительно открывшиеся перед ним вороты крепости. Броневик проделал этот путь далеко не столь уверенно, да еще и страшно рычал движком, взбираясь на крутой изгиб каменной переправы. Но не заглох и не забуксовал. Восемь и девятнадцать секунд. Именно столько показал секундомер, зажатого в моей руке хронометра. Взяв за основу первый из показателей, я вернулся к спрятанной в кустах коляске и переложил в нее бомбу, а чемоданчик забросил подальше в густую траву. После этого надел кожаный реклан, натянул брезентовые перчатки и отправился на прогулку по набережной. Без лишней спешки я прошелся вверх по течению Ярддаяна, встал на обзорной площадке и внимательно осмотрел окрестности. Что-то было не так. Некая наития подсказывала это со всей отчетливостью, но сформулировать собственные опасения никак не получалось. Просто как-то слишком уж тихо и спокойно было вокруге, шуткали сказать. де факта первый человек империи соизволил посетить монетный двор, а на перекрестках даже постовых констебли не выставили. И всего сопровождения один броневик, ни конных водителей, циф не завалившего дирижабля в небе, ничего. И это на следующий день после подрыва головы полиции метрополии. Нет, столь выпившая беспечность начальника охраны регента. Была мне сейчас только на руку, но некомпетентные люди подобных постов отрадясь не занимали. Либо отсутствие сопровождения стало результатом вмешательства людей принцессы Анны, либо герцог Колоберин по какой-то причине решил свой визит на монетный двор не афишировать. И то и другое в предоставленные мне объяснения нисколько не вписывалось. Но поднековать раньше времени я не стал. Лишь посильнее запахнул плащ и втянул голову в плечи, ежась от порыва выдувшего с ярдена свежего ветра. Высоко в небе лениво дрейфовало в сторону порта вереница грузовых дирижаблей. По реке медленно-медленно точил за собой баржу, паровой буксир. И ветер относил к берегу клубы вонючего черного дыма. На улицах было безлюдно. Вдалеке шла юная парочка мальчиков. Навстречу им катил свою тележку надсадно сопевший старьёвщик. Больше никого. Всё было обычно, всё было как всегда. Но по спине от дурного предчувствия так и бегали колючие мурашки. Мандраж перед акцией. Возможно. Но совсем не факт.